Голова тридцать шестая, в которой Серега в очередной раз видит скверный сон. Когда пришла Серегина очередь отдыхать, он завернулся в покону, лег на бочок, положил под голову седло. Расслабился очень, надеясь, что ему приснится что-нибудь вещие, полезное. Вместо этого ему приснился Питер. А может, даже и не Питер, потому что место было совсем незнакомое. Из окна открывался вид на замускленные пятиэтажки, пахло пылью и мазутом. Серега сидел за широким столом. Справа компьютер и факс, слева пепельница. И здоровый рыхловатый мужик с папиросой в зубах. Сергей тоже затянулся и стряхнул пепел. Жест был привычный. Я ж не курю, подумал он с удивлением. Рыхловатый глянул на часы, сказал: «Сейчас придут». Он любит так, чтоб минута в минуту. Сергей раздавил в пепельнице сигарету и тоже поглядел на часы. Без двух шесть. Часы были тяжелые, позолоченные, или, возможно, сплошь золотые. На пальце золотой ли тот перстень, а на запястье цепочка. Похожая на ту, что носил духарь воряк, только эта из сна была полегче и работа погрубее. Сирийский продукт. С монитора весело скарились две голые сисястые девки в обнимку. Краски были настолько яркими, словно бы и не сон это, а явь. Но Серега, как ни странно, точно знал, что спит. За дверью раздались шаги, и наручные часы Духарева немедленно запиликали, отмечая очередной час. Вошедших было трое. Вошли, не здороваясь. Двое тут же направились к столу. Один, сдвинов пепельниц, уселся на край. Второй развернул стул и взгромоздился верхом. Слошив на спинке мускулистые разноцветно татуированные руки. Третий в больших зеркальных очках расположился поодаль в углу в кресле рядом с кадкой, в которой умирала волосатая пальма. Короче, буркнул тот, что сел на стул. Вы наварили на нашем поле сорок восемь штук. Их надо отдать и штраф еще двадцать. Сроку вам неделя. Духорев побрабанял пальцами по столу. И только-то произнес он. А потом? А потом вали отсюда нахер! Гаркнул тот, что расположился на столе. Мы не сможем столько заплатить, сказал рыхлый. Может, штук тридцать, тридцать пять? Больше у нас нет. Духорев недовольно покосился на него. Этот здоровый мужик явно трусил, даже вспотел от страха. Но и сидел бы, не открывая пасть. Нет, ты типа не понял? Делан удивился тот, что на столе. Тебе конкретно сказано, а ты типа не понял. А если я тебе сейчас по ушам? Он наклонился вперед, на вид с надрывным. Тот подался назад, втянул голову в широкие плечи. Это я не понял, медленно проговорил Духорев. У нас разговор, или как? Он уперся взглядом в глаза того, что сидел на стуле. Я тебя сделаю, говорил этот взгляд. Татуированный не выдержал, покосился на мужика в зеркальных очках. Тот молчал. Разговор, сказал Татуированный. Пока разговор. Второй на столе тут же откачнулся назад, но продолжал с угрозой смотреть на Рыхлова. Духарева он как будто не замечал. Мы предьяву сделали. — сказал тот, что на стуле. — Вам сказано, когда и сколько. — Счетчиков не будет. Не заплатите через неделю, сколько сказано. Отдадите все. И яйца в придачу. — Я испуган, — спокойно сказал Духарев. — Видишь, как у меня руки дрожат? Он положил на стол здоровенные кулаки. — Ах ты! — Ах ты! Начал было то, что на столе наосекся, когда открыл рот, татуированный. Не хочешь платить? Не Юлий. Так и скажи. Теперь он обращался непосредственно к духарию. Не хочу, подтвердил Сергей. Это наши деньги, нами заработанные до последнего бакса. Где ты был полгода назад, когда мы поднимали эту тему? Пришел бы и сказал, это моё, я сам буду делать. Почему не пришел? Не твое дело. Да ну. А я тебе скажу, потому что сами бы вы шиш с маслом подняли бы. Значит, ты платить не будешь? Злобно прошипел тот уйрованный. Я тебе сказал, это мои деньги. С холодной яростью ответил Духреев. Хочешь пятьдесят штук? Иди и заработай. — Нет, я этому лоху сейчас все мозги вышибу! — заорал тот, что сидел на столе, выхватывая ствол и размахивая ему Духарева перед носом. Серега брезгливо отпихнул ствол. — Сейчас! — буркнул он. — Прямо из лицензированного ствола. — Он меня не знает! — злобно процедил обладатель пистолета. Но размахивать оружием перестал. — Не пятьдесят! — уточнил татуированный. «Шестьдесят восемь. Через неделю. Но можно раньше. Лучше раньше. А за базар?» — возмутился тот, что на столе. «За базар еще пять штук». Духарев встал. Теперь уже он возвышался над всеми. «А ну, слезь со стола!» — скомандовал он. «Испрячь волыну, пока не бабахнуло». Бандит слез со стола, сунул пистолет в кобуру и... И вдруг схватил компьютерный блок и швырнул на пол. Монитор щелкнул и погас. Бандит с вызовом поглядел на Духарева. Духарев ухмыльнулся. «Арендовано», — сказал он. «И застраховано». «Все. Так что бомбы кидать не надо. Не мое имущество. Вам пришлют счет». Сергей с вызовом поглядел на того, что в углу. Зеркальные слепые очки раздражали. «Лучше бы вам от меня отстать», — сказал Духарев. «Денег все равно не будет, а проблемы будут. Это я обещаю». Человек в зеркальных очках медленно поднялся. На нем был дорогой, отлично сшитый костюм и со вкусом подобранный галстук. Но лицо того красноватого оттенка, какой появляется у бомжей к началу лета. «Нет, господин бизнесмен». сказал он. «Я от тебя не отстану». И снял очки. И Серега ощутил холодок страха впервые за весь этот диковатый сон. У человека в отлично сшитом костюме было лицо Албатана.